Глава 33. За то время, что Грегори прождал в коридоре, новый начальник преобразился. Во-первых, наконец избавился от неуместной куртки, развесив её на спинке кресла позади себя. Во-вторых, собрал волосы в хвост, мудро убрав их в духоте подальше от шеи. Правда, на этом преображение и закончилось. Обнаружившаяся под курткой белая рубашка оказалась застёгнута на все пуговицы, включая те, которые находились на манжетах, что вместе с жёстким воротником-стойкой по-прежнему придавало ему очень официальный вид, чересчур официальный вид. Под изучающим и одновременно хмурым взглядом новоиспечённого хозяина кабинета Грегори прошёл к стулу для посетителей. «А вы давно в городе?» Первым задал вопрос, от чего брови начальника изумлённо приподнялись. «Меньше недели». Тем не менее, ответил он, но тут же снова нахмурился. «А какое это имеет значение?» Грег покачал головой. «Никакого». Хотя на самом деле весомая. Дамочка Сардинес припёрлась в гильдию в чёрной одежде по дурости, не сообразив заранее разузнать о месте, куда приехала. Ферджа пробыл тут несколько дней, что ясно говорила наряд он выбирал намеренно, чтобы с первого своего появления на рабочем месте ясно дать понять присутствующим, кто есть кто. Яркий штрих к его портрету. «Зато вы уже давно», — наконец произнёс новый глава сыска, видимо, устав испепелять Грега взглядом, и потянулся к раскрытой папке, лежащей у его левого локтя. Подвинул к себе. «Родились и выросли в столице королевства, работали в центральном госпитале, подавали большие надежды и...» Грегори с трудом удержал равнодушное выражение на своём лице. «К чему этот дешёвый спектакль, театральные паузы?» «И чуть не сгорели заживо», — это он хотел сказать. «И были отправлены на заслуженный отдых в Прим», — закончил Ферт. «Весьма, надо признать, тактично». Грегори молчал. «Новый начальник — приёмы стары. Сейчас его будут, как щенка, тыкать носом в собственное дерьмо. эко невидаль Однако Андер Ферт его удивил. «Не стал уподобляться Корлину с его порядком, набившим оскомину, и раз ты больше ни на что не годен, тебя приписали к нам». «Здесь написано, что вы лишились магического дара, но способны определять состояние организма при прикосновении. Это правда?» «Так и хотелось огрызнуться, что раз уж написано...» «Правда», — ответил Грег. «В гильдии магов на данный момент нет таких обязанностей, которые можно было бы мне поручить. Здесь же мои умения весьма полезны». ферт опасно прищурился. «Так решил мой предшественник?» «Так решил Мартин Викандер». Отрезал Грегори и с тайным удовольствием наблюдал, как вытянулось лицо собеседника. О да, маги или обычные люди без дара, лорда Викандера знали все. Правая рука его величества во всех делах, касающихся магии. И что бы там ни говорили названия должностей, имя белого со главы гильдии Зерила Приуза уже давно было не более чем вывеской на двери его кабинета. Все важные вопросы решал именно Викандер. Он же и подписал тот треклятый приказ, согласно которому Грегори вышибли из столицы практически пинком под зад, отправив в это адское пекло якобы восстанавливать здоровье. Он же и предложил Вейду приписать грега к моргу, когда он замучил местного главу настолько, что тому пришлось обратиться за советом к вышестоящему начальству. Так что ничего удивительного, что имя Викандера имеет вес даже для бездарного сыскаря. Смотрите-ка, как вытянулось его лицо, любо-дорого. Хм. Как-то придушенно произнёс Ферд, потянувшись к верхней пуговице своего воротника удавки, и расстегнул её, давая себе больше воздуха. «И Рикхард Бренниган, я так понимаю, это назначение одобрил?» Полный досады взгляд, брошенный на лежащую на столе папку, говорил сам за себя. Ни о каких закулисных решениях властимущих в официальных документах не было сказано ни полслова. Грегори пожал плечами. Если он не ошибался, Бренниган — это глава всего королевского сыска. Фамилия на слуху, но что за должность у её обладателя, чёрт его знает. Впрочем, судя по страдальческому выражению лица, мелькнувшему у собеседника, Грег угадал. Его приписало к сыску большое-большое начальство, и Ферду, пусть и довязь, придётся это проглотить и облизнуться. Собеседник же вдруг встряхнулся, будто на что-то решился, черты его лица заострились, а взглядом можно было бы смело косить прибрежные заросли. «Так вот почему вы позволяете себе столь вольное поведение!» «У вас сильные покровители!» Грегори от удивления даже не удержал маску равнодушия на своем лице и шире распахнул глаза. «Нашел покровителя! Викандер разве что не закопал его заживо!» «Но, уверяю вас, здесь, со мной, этот фокус у вас не пройдет. Если вы служите под моим началом, то мне и подчиняетесь!» «И следует впадать Ниц при одном его появлении, надо полагать?» «Молодой, еще не успевший, разжирете из пицца Корлин номер два. Добро пожаловать!» Грег скривился, уже не таясь, к чёрту его. А Ферд ещё пару минут распылялся о регламенте, субординации и прочей чуши, которую Грегори большей частью пропускал мимо ушей, и, наконец, закончил. «У вас есть что ещё добавить к уже вышесказанному?» Например, то, что нормальные люди в обычной речи не используют выражение «к уже вышесказанному», если они не пишут научную работу, разумеется. Грегори встретился взглядом с хозяином кабинета и чётко произнёс никак нет господин ферт позволите идти и приступить к своим обязанностям хочет показухи и официальных формулировок пусть получает грег был в одном шаге от того чтобы рассказать о том что неизвестно сколько тел не были обследованы должным образом что возможно в приме бродит серийный убийца что что толку делиться всем этим с чуть изменённой копией корлина идите отрезал новый начальник после чего грегори встал и молча направился к выходу к черту этого самовлюбленного показушника